п т ь от с а в о е до Трафальгарской площади Стив прошел пешком с тайной мыслью о дяде Хаакине, который, может быть, ищет его. Однако ни на Странде, ни возле Национальной галереи никто его не зацепил. Прежде чем пройти внутрь, Стив постоял немного на ступеньках у главного входа. Весеннее солнце приятно пригревало, просвечивая сквозь дымку утреннего тумана. Дети резвились на площади у фонтанов, лазали по бронзовым львам, стерегущим колонну Нельсона. Тоненькая девушка в джинсах, этот пройдоха Бен Джонс не ошибся. Его новоковбойские штаны сделали бешеную карьеру. Продавала фиалки. Стив купил маленький букетик фиалок и вложил в верхний карман пиджака. От фиалок исходили едва ощутимый тонкий аромат и какая-то удивительная свежесть, напомнившие Стиву Мэй и их утренние часы в Сиди Бусаид. Мэй очень любила фиалки, и по утрам в Сиди Бусаид прикалывала букетик фиалок к волосам, еще влажным после морского купания. Сегодня она уже должна быть в Москве. Стив вдруг ощутил на себе чей-то взгляд и обернулся. Длинноволосый молодой парень с бледным угреватым лицом покуривал возле одной из колонн, наблюдая за ним. Взгляды их встретились, и парень подмигнул Стиву. Может быть, весть о т д я д и Хаакина, но оказалось, что парень всего-навсего торгует наркотиками. Услышав отказ Стива, он потерял к нему всякий интерес и удалился. Стив неторопливо прошел под высокие своды Национальной галереи. В торжественной тишине просторных залов посетителей было еще мало. Он медленно направился через анфиладу западного крыла, иногда задерживаясь перед знакомыми полотнами. У него не было никакого определенного плана. Заложив руки за спину, он просто двигался вперед, куда указывали стрелки, отдавшись течению своих мыслей. Даже в с т р е ч и с хорошо известными ему картинами не прерывали хода размышлений. Он останавливался, глядел на знакомое полотно великого мастера. снова впитывая и как бы закрепляя зрительной памятью краски и образы и продолжал думать он словно плыл в двух параллельных измерениях в одном были кинтаретта Рафаэль т и ц и а н г о я эльгрека тернер в другоммэй цезарь замыслы от рага профессор шарк с его кимберлитами дядя х а к и верное тело который решился наконец связать свою судьбу судьбой Стива, и сейчас дожидается его в Рио-де-Жанейро. р е м б р а н с к и й пир Валтасара заставил Стива задержаться дольше. Здесь оба измерения как бы сомкнулись. Глядя на эту картину предостережения, Стив вспомнил, как они с Тезарем впервые появились в Зминой е норе, на африканском полигоне Атрага. Это было лет пять тому назад. Позиция Цезаря в качестве нового главы империи уже была тогда достаточно упрочена. Тем не менее, оба они сходили с самолета на базе «З», святая святых змеиной норы, не без внутреннего трепета. Встретил их новый административный директор полигона, немец Фридрих Вайс, высокий, спортивного вида мужчина, с красивым надменным лицом и холодными голубыми глазами. На вид ему было лет 50, но, вероятно, он был значительно старше. Отличная выправка выдавала кадрового военного. Кандидатура Вайста на весьма ответственный пост административного директора была предложена п е н к и который усиленно добивался ее утверждения. Вайст работал на африканском полигоне о т р а г а С момента его возникновения сначала инженером, потом начальником конструкторского отдела. По словам Пенки, он был крупным специалистом в области ракетостроения. Фридрих Вайст встретил Цезаря очень вежливо, с соблюдением ритуала, полагающегося верховному боссу и главе империи, но без подобострастия, которое отличало немцев, работающих на полигоне. Несколько недель они в т р о ё м объезжали африканские владения Трага. Это было действительно целое государство. Более 100 тысяч километров саванны и джунглей. Границы охранялись специальными военизированными подразделениями. Большинство аборигенов было выселено. Оставлены лишь те, кто мог работать на заводах или в сфере обслуживания. Всюду царили образцовый порядок и железная дисциплина. Европейцы, среди них преобладали немцы, жили в коттеджах, сгруппированных в небольшие поселки. Африканцы отдельно. в барачных городках-общежитиях, входы и выходы из которых контролировались. Бетонные дороги и целая сеть небольших аэродромов обеспечивали надежную связь между секциями и отделами полигона. Они побывали и на ракетодроме, где производились испытания и запуски ракет-носителей для метеорологических исследований. Стиву тогда вначале показалось, что с о о б щ е н и е о размахе работ от РАГа которые время от времени появлялись в американской и европейской прессе, сильно преувеличены. Ни о какой подготовке и тем более об испытаниях крупных баллистических и крылатых ракет речь пока не шла. Вайст упомянул о трех ближайших задачах, поставленных Генеральным Наблюдательным Советом от РАГа. Еще тогда, когда Цезарь ф и г у р а н к а й н с т а р ш и й являлся его председателем. Первое, Добиться оформления аренды всей территории полигона государственным договором между о т р а г о м и Республикой Конго. Заключение этого договора сроком на 25-50 лет по ряду причин пока откладывалось. Вторая задача. Резко повысить доходы о т р а г а за счет продажи лицензий на изобретение. Главным образом в области военной техники и технологии. а также за с ч е т продажи современного вооружения несколько опытных заводов уже выпускали усовершенствованное стрелковое оружие, п у л е м е т ы реактивные м и н о м е т ы скорострельные пушки малого калибра и ракеты класса земля-воздух. Заканчивался монтаж оборудования на крупном, полностью автоматизированном заводе для производства многих видов оружия и боеприпасов. Большую часть необходимого сырья поставляли Конго, Северная Родезия и ЮАР. И они же фигурировали в числе главных партнеров по сбыту готовой продукции. Третья задача заключалась в том, чтобы к концу 70-х годов создать в глубине африканского континента мощный военно-технический центр, способный нейтрализовать волны национально-освободительного движения в э к в а т о р и а л ь н о й и Южной Африке. и контролировать источники стратегического сырья всего этого региона. Успешное решение поставленных перед нами задач заключил тогда с холодной усмешкой Вайс, разумеется, несовместимо с какой-либо оглаской. Поэтому мы предпочитаем конспирацию и не допускаем на свою территорию журналистов. н ну о а те, кто сочувствует нам и поддерживает нас, например, в вашей стране, глубоко уважаемый босс, и в некоторых других странах цивилизованного мира знают о нас все, ну или почти все. Все или почти все. Эти слова Вайста прочно осели в памяти Стива. в с ё или почти все показал им тогда Вайст. Ответить на этот вопрос было нелегко, тем более, что Вайст без колебаний выполнял все пожелания Цезаря и Стива и, казалось откровенно, отвечал на их вопросы. Поездка завершилась превосходно организованным сафари. Цезарь тогда убил своего первого в жизни льва, а Вайст — огромного носорога. Стив не убил ничего, будучи озабочен лишь тем, чтобы самому с Цезарем не превратиться в дичь. К счастью, все обошлось благополучно. И после сафари, нагруженные охотничьими трофеями, они возвратились на базу з Перед их отлетом на Цейлон который Цезарь избрал себе постоянным местом пребывания, Вайст устроил большой прощальный банкет. На него была приглашена вся верхушка отрага вместе с женами. Более 200 человек разместились за накрытыми столами, поставленными разомкнутой трапецией. Почетные места у вершины трапеции были отведены для Цезаря, Вайста с женой и Стива. Справа и слева, строго по рангам, разместились директора, вице-директора, главные инженеры и инженеры о т д е л а секций и служб, и их супруги, сверкающие бриллиантами и жемчугами. У Стива з а р е б и л о в глазах. Еще никогда в жизни ему не приходилось видеть одновременно такого количества золота и драгоценных камней. Однако, присмотревшись, он разглядел не только драгоценность, Смокинги мужчин были украшены рядами орденских планок. У многих петлицах поблескивали ордена. Это были преимущественно высшие награды бывшего фашистского рейха. После первых официальных тостов, жена Вайста торжественно вручила Цезарю в качестве памятного сувенира от преданных его сотрудников полигона платиновый перстень с большим алмазом. Стив получил золотой перстень с алмазом поменьше. Цезарь произнес прочувствованную речь, упомянул о высокой миссии всех присутствующих и закончил тостом за здоровье прекрасных дам, которые не побоялись трудностей и героически последовали за мужьями вглубь Черного континента. Потом было много аплодисментов, новые тосты, приветственные возгласы на английском, французском и немецком языках. Дамы помоложе подходили с бокалами к Цезарю и целовались с ним. Какая-то брюнетка средних лет чокнулась со Стивом и, обняв его за шею, шепнула, что ее муж, вице-директор, фамилию с т и х не расслышал. Сегодня вечером улетает в Европу. На что Стив меланхолически ответил, что и он, к сожалению, улетает тоже. Брюнетка рассмеялась, показав красивые зубы, и отошла, покачивая бедрами. Пробки шампанского выстреливали все чаще, голоса звучали громче. В зале, несмотря на кондиционеры, стало душно. Многие мужчины распустили галстуки и даже расстегнули вороты рубашек. Вокруг слышалась преимущественно немецкая речь. Тосты стали грубовато-откровенными. Стив заметил, что Вайст обеспокоенно завертел головой. Однако общество уже становилось неуправляемым. Кто-то, несмотря на протесты соседей, распахнул окна. Стало еще жарче. Влажная духота и выпитое вино быстро довершили дело. Перед Стивом словно приподнимался занавес, который до этого мгновения еще скрывал истинные дела, чаяния и цели служителей отрага. Теперь все вокруг говорили только по-немецки и главным образом о р е в а н ш е и мести. О мести за проигранную войну, за поруганную Великую Германию, о мести за возлюбленного фюрера, о мести всем, и русским, и полякам, и французам, и итальянцам, и чехам, о мести и коммунистам, и либералам. Это повторяли и мужчины, и женщины. Повторяли с животной злобой в глазах. «Дайте срок, создадим тут такое оружие, перед которым водородная бомба американцев покажется детской игрушкой», захлебываясь собственными словами, твердил седой краснолицый немец за столом справа. «Тут, в африканских тропиках, мы сами себе хозяева, как некогда в нашем рейхе», — вторили ему слева. «За реванш, господа!» — кричал кто-то в дальнем конце стола и тянул руку с бокалом. «За очищение планеты огнем и кровью от всякой скверной и нечисти! Ну же!» «Господа, господа!» — повысил голос Вайс. «Успокойтесь, успокойтесь, коллега Шварц! Вы, кажется, пьяны!» «Тот за реванш! Ну же!» надрывался в ответ Шварц. «Выведите его!» – приказал Вайст офицерам. «Господа, тише! Я прошу вас!» Он попытался стучать вилкой по хрустальному графину, но его уже никто не слушал. Десятки рук к и н у л и с ь вверх с бокалами и десятки пьяных глоток орали. «За реванш!» Фридрих Вайст сидел бледный, сжав тонкие губы. Стив глянул на Цезаря. Тот поймал взгляд и, наклонившись, бросил сквозь зубы. «Пир Волтасара! Мерзавцы!» Стив т р х н у л головой, пытаясь отогнать нахлынувшие воспоминания. Теперь он стоял перед ребрандовским в а л т а с а р о м Некоторое время он напряженно вглядывался в мрачную оргию на полотне. Огненные слова предостережения. Цезарь, видимо, хорошо знал эту картину. Он тоже решился тогда предостеречь. То был отчаянный риск, но риск оправдал себя. Иначе они с Цезарем едва ли вышли оттуда бы живыми. Тьяная оргия достигла апогея, когда кто-то вдруг затянул «Дойчленд, Дойчленд, Юбер Алис!». Слова тотчас подхватили. Мгновение спустя все вокруг, и мужчины, и женщины, стоя иступленно, выкрикивали их. Вайс тоже поднялся. Он стоял, опираясь ладонями о край стола, но не размыкал гук. Глаза его были устремлены куда-то поверх б е с н у щ и х с я собутыльников. И тут Шварц, которого официанты так и не смогли вывести, начал продираться к центральному столу вопя. «Прочь с американцами! Да здравствует фюрер Вайст!» Стив нащупал под мышкой рукоятку пистолета, прикидывая, скольких он успеет уложить, прежде чем ему самому разнесут череп. Пение начало сменяться зловещим рыком. Но в этот момент цезарь встал и, подняв хрустальный графин с соком манго, трахнул им по крышку стола. Брызнули осколки хрусталя и желтые струи манго. Те, кто был поблизости, отпрянули. Испуганно взвизнули женщины. Не давая никому опомниться, цезарь громко и очень грубо выругался по-немецки. В зале наступила поронзительная тишина. Все взгляды были устремлены на цезаря. Но выражение их быстро менялось. Ярость, заносчивость, злоба, презрение уступали место испугу, смущению, униженному подобострастью. «Прошу прощения, удам за все, что тут произошло», – холодно сказал Цезарь после короткого молчания. «Виноваты, конечно, африканская жара и забывчивость некоторых присутствующих». «Забывчивость, повторяю, они забыли, что находятся на службе у Соединенных Штатов Америки, то есть конкретно у меня». А забывать этого не следует, даже в молитвах ваших, даже перепившись как свиньи, ибо он п р е д о с т е р е г а ю щ и й поднял руку. Над каждым есть высший судья. Шварц, вы, кажется, числились тут инженером? Инженером, испуганно подтвердил сразу протрезвевший Шварц. Понижаю вас с должности до техника. Прощайте, господа. «Надеюсь, этот маленький инцидент не помешает вам выполнять свои обязанности так же честно, прилежно и ретиво, как и раньше. Проводите нас, Вайст!» в сопровождении Вайста они направились к выходу. н е с т р о й н ы й шорох голосов «Извините, босс! Счастливого пути, босс!» не рассеял подозрений Стива. Он позволил себе расслабиться только в самолете. Прощаясь с Цезарем у трапа, Вайст с высоко поднятой головой объявил. что тотчас же подаст рапорт об отставке. «Чепуха!» — сказал Цезарь, похлопав его по плечу. «Чепуха, Фридрих! Только держите крепче в руках весь этот!» Он сделал продолжительную паузу. «Словом, ваших коллег, кстати, что с Люцем? Где он сейчас?» «Мне неизвестно», — ответил Вайст, опуская глаза. «Что ж, удачи вам!» — заключил Цезарь, входя на трап. «Прощайте, Фридрих, и помните, что все дальнейшее зависит только от вас. «А ты заставил его призадуматься», — заметил Стив, когда их самолет оторвался от земли. «Смотри, он все еще стоит там, где мы его оставили». Цезарь бросил взгляд в окно салона. На освещенной прожекторами бетонной площадке неподвижно застыла знакомая фигура в черном. «В решающий момент он будет с нами», — сказал Цезарь, откидываясь в кресло. Стив с сомнением покачал головой. Потом они с Цезарем не один раз вспоминали свой первый визит в Змеиную Нору и п е р е п и т и и прощального банкета. Цезарь утверждал, что вспышка н о с и в а случайный характер и никем не управлялась. Стив не разделял его убежденности. Впрочем, они без труда сошлись на том, что в дальнейшем подобные визиты следует осуществлять лишь в сопровождении надежного эскорта. Бросив прощальный взгляд на п е р в Алтасара, Стив направился дальше. Посетителей в залах музея заметно прибавилось. В некоторых помещениях уже расположились группы учащихся, которые пришли вместе со своими педагогами. Возле большого аллегорического полотна р у б и н с а «Минерва помогает миру остановить Марса» стояла такая масса экскурсантов, что Стив не стал задерживаться и прошел следующий зал. Там людей было поменьше. У окна совсем молоденькая девушка, почти девочка, в белой блузке и замшевой мини-юбке, присев с этюдником на подоконник, быстро набрасывала что-то. Стив подумал, что она копирует один из пейзажей фламандской школы, которые висели на стенах зала. Однако, глянув ей через плечо, увидел слегка шаржированные зарисовки посетителей. Более того, в одной из зарисовок он без труда узнал себя. Художница, видимо, подглядела его и успела нарисовать, когда он стоял перед первым Валтасаром. Заметив, что Стив п р а с с м а т р и в а е т ее рисунки, девушка нахмурилась и захлопнула Этюни. «Между прочим, подглядывать некрасиво», вызывающе объявила она и встала. «Конечно», — согласился Стив, «так же, как и рисовать шаржи на незнакомых людей». «И совсем не шаржи», — возражала она живо. «Я ищу типажи для своих кукол». «Для кукол?» «Да». «Мне дали задание оформить кукольный спектакль. Я стажируюсь на телевидении. Для какого типажа пригожусь я?» Она удивленно взглянула на него и вдруг густо покраснела. «О, извините, я не сразу узнала. Это вы так ужасно долго торчали перед п е р в ы м а л т а с а р а Я не удержалась и нарисовала. Можно посмотреть?» «Конечно, но это беглый набросок, извините». Она раскрыла этюдник. «По-моему, тут слишком большие и уши, и нос длинноват», заметил Стив, внимательно разглядывая рисунок. «И это ужасная лысина. Неужели она так заметна?» Он с сомнением потрогал свой затылок. «Кажется, там есть еще волосы. И неужели я так сутулюсь?» «Сейчас нет», — объявила она, окидывая его оценивающим взглядом. «Но там у картины вы показались мне старше. Вообще-то вы выглядите ничего». Но я рисовал а вас, с мыслью о дяде х а к и н е О ком, а ком?» с т и л показалось, что он ослышался. «Дядя х а к и н помните Лос Пуэблас, Асарина? Мы это инсценируем. Дядя Хоакин должен быть высокий, как вы, худощавый, сутулый, с худым аскетическим лицом. Потом у него будут немного оттопыренные уши и длинный тонкий хрящеватый нос. Брови, нос и лоб я, пожалуй, возьму от вас. и ваши немного запавшие щеки. Можно даже взять и подбородок. Мне, в общем-то, нравится ваше лицо. Вы производите впечатление довольно смелого и решительного человека. Дядя Хаакин тоже был таким, когда был помоложе.